Глава третья. Двери скоростного лифта бесшумно разъехались в стороны на двенадцатом этаже сияющего бизнес-центра, на манер тех, что заполнили улицы Нью-Йорка. Высокая подтянутая девушка сделала шаг вперед и растерянно огляделась, сверявшись с информацией на потрепанной визитке. По ту сторону загородок располагался широкий ресепшн, за которым то и дело мелькал строгий пучок светлых волос. Неуверенно двинувшись вперед, гостья заставила преграды расступиться. Молодая секретарша тут же показалась в полный рост. Дежурно улыбнувшись, она спросила. «Чем я могу помочь?» «Я... я на собеседование. Мне назначено на одиннадцать. Пришла чуть заранее, боялась опоздать». «Вы... должно быть, к карману?» «Это наш менеджер по работе с персоналом. Одну минутку, я сейчас ему позвоню». Затараторила блондинка, прикладывая к уху телефонную трубку. «Вообще-то я здесь по приглашению месье Паскаля». Тихо, но довольно уверенно произнесла девушка. «Меня зовут Эмили Габен». Работница удивленно округлила глаза и положила трубку. В ее лице читалось искреннее недоумение. «Вы уверены? Вам назначена встреча с месье Паскалем?» «Именно так», — улыбнулась Эмили, предъявив засаленную карточку, на которой красовалось соответствующее имя. «О, прошу прощения, присядьте. Я подготовлю переговорную одну минутку». Просыпалась в любезностях блондинка, стремительно исчезая в неизвестном направлении. «Желаете кофе или чая?» произнесла она откуда-то из-за угла. «Кофе, черный, без сливок и без сахара», отрезала Габен, приземлившись на пышный кожаный диван. Вскоре ей предложили переместиться в комнату со стеклянными стенами и панорамным окном. Внимательно изучая предметы, находящиеся в переговорной, Эмили Габен недоумевала. «Чему все эти почести?» Она простая девчонка, что претендует на роль ассистента-менеджера. Или нет? Ощущение тревоги нарастало по мере того, как в памяти одна за другой всплывали истории про дряхлых любителей поохотиться на свежее мясо. Эти толстосумы думают, что у всего и всех есть ценник. Чёрт с два. Если хоть один намек на непристойность прозвучит из уст месье Паскаля, Эмили демонстративно встанет и уйдет именно так она решила нервно постукивая карандашом по стеклянной поверхности стола мутные голоса зазвучавшие поблизости вынудили перевести взгляд на дверь знакомый мужчина решительно приближался в руках у него была толстая папка в черном переплете от волнения пересохло в горле бодро ворвавшись в кабинет глава аукционного дома занял высокое глянцевое кресло напротив Мадмозель габен как я рад вас видеть Белоснежная сухая улыбка расползлась на все лицо мужчины, сделав его еще более морщинистым. «До последнего не верил, что вы появитесь». «Здравствуйте, месье Паскаль. Честно говоря, я тоже сомневалась. Слишком мало времени прошло с… Ну, вы и сами знаете, с какого момента». Эмили грустно улыбнулась, но продолжила. «Да и опыта у меня совсем никакого, врать не стану. Впрочем, учусь я быстро. Как говорится, схватываю на лету». Полная, Эмили, я уверен, что вы уже все умеете, — таинственно произнес Паскаль, подперев рукой подбородок. И да, э, зовите меня просто Готье, если не трудно. Знаете, кажется, я вас неправильно поняла. Я пойду, пожалуй. Потупив взгляд, девушка схватила сумочку. Прошу вас, мадемуазель Габен. Думаю, вы действительно неправильно меня поняли. Наша встреча состоялась, потому что я с глубоким почтением относился к вашей матери. Простите мне эту бестактность и напористость. Здесь, в пределах нашей компании, мы существуем как одна большая семья, но ничего больше, клянусь вам». Эмили застыла. После недолгих раздумий она вернулась на место и довольно строго спросила. «Могу ли узнать, кого конкретно вы ищете? И насчет оклада, если это уместно в данный момент?» Мужчина довольно улыбнулся, прикусив карандаш. Его дружелюбный вид располагал к общению, но… В то же время сложно было отделаться от липкого ощущения, что в его словах кроется подвох. «С радостью уведу вас в курс дела, милая Эмили. Но для начала, признаюсь, я немного слукавил, пригласив вас на роль помощницы. Подобной вакансии у нас нет». «Я догадалась», — ухмыльнулась Эмили, и взгляд ее переключился на дверь. В переговорную вошла блондинка с ресепшена и опустила перед гостей блюдце с черным кофе и двумя крошечными печеньями. Расплывшись в предельно фальшивой улыбке, она покинула комнату. Это брежит. Вы уже знакомы. Пусть ее нервозность вас не смущает. Просто она хотела оказаться на вашем месте. Давно об этом мечтает, насколько я помню. Что вы говорите? Недоверчиво протянула Эмили, отхлебнув кофе. И что же за место такое? Может быть, откроете страшный секрет? Конечно. Именно за этим вы здесь но тогда мне придется отвезти вас кое-куда. Только не пугайтесь, там нет дневного света. Месье Паскаль, Готье. Хорошо, Готье. Надеюсь, что наши ожидания от встречи совпадают, и мы не тратим время друг друга зря. Абсолютно в этом уверен. Подмигнул мужчина и, набрав четырехзначный код в мобильном, поднялся на ноги. Книжный шкаф, что на деле оказался декорацией, плавно отполз в сторону, обнажив темный узкий коридор. Эмили удивленно наблюдала за происходящим. Все это напоминало эпизод из «Шпионского детектива» и меньше всего походило на собеседование. Гадье, слегка пригнувшись, скрылся во мраке тайного хода, бросив напоследок «Следуйте за мной». Размыслив секунду, девушка вынула из сумочки газовый баллончик, спрятала его в кармане джинсов и двинулась вслед за потенциальным работодателем. Коридор был таким узким, что в нем запросто могла развиться клаустрофобия. К счастью, довольно быстро он кончился. Эмири оказалась на пороге большого и мрачного помещения, в котором стоял аномальный холод. Слабое искусственное освещение заморгало, и взору открылось пространство, напоминавшее классную комнату в частном лицее. Старомодная мебель, антиквариат, корешки неизвестных книг, учительский стол, за которым располагалась доска, из десяток индивидуальных парт, выстроенных в два ряда, Единственное, что никак не вписывалось в классический интерьер, это современный винный холодильник, спрятанный в дальнем углу. Месье Паскаль в очередной раз набрал код в телефоне и, судя по звуку, книжный шкаф в конце коридора вернулся на место, отрезав путь к отступлению. Эмили всерьез занервничала. Ее рука инстинктивно упала на передний карман, в котором хранилось средство самообороны. «Не бойтесь меня, мадемуазель. Я был другом вашей матери. Теперь. «Я ваш друг. Если сегодня мы сумеем обо всем договориться, стану надежным покровителем на долгие годы. Избавлю от материальных трудностей и приобщу к великому делу». Без тени улыбки произнес Готье, направляясь к винному холодильнику. «Мне казалось, вы владелец аукционного дома». «Так и есть». «Чистая правда. Но это лишь часть моей жизни. То, что видят люди. Вернее, то, что я позволяю им видеть» в бутылку Шардоне, мужчина наполнил бокал и продолжил: Скажите, милая Эмили, вы верите в существование потусторонних сил? Собеседница обескураженно заморгала, пытаясь понять, шутит ли Паскарь или говорит с ней серьезно. Поймав его острый сосредоточенный взгляд, Габен развела руками. Ну, можно сказать и так. Моя мать родом из Алжира, я все детство слушала про всякую всячину. Мне неинтересно, какие сказки вам рассказывали на ночь. Я спросил, верите ли вы в существование потусторонних сил. Что конкретно вы имеете в виду? Напряженно выдавила девчонка и собрала пышные волосы в хвост. Я говорю о духах, зомби, оборотнях, вампирах. Владелец аукциона пригубил вино и разместился за одну из парт. На этой грешной земле найдется место чему угодно, но… Я склонна верить только в то, что видела собственными глазами. Поэтому скорее нет, чем «да». Что же, неплохой аргумент, но тут же рождается несостыковка. Эмили, вы ведь знаете, как умерла ваша мать? Она... она стала жертвой нападения. Неизвестный подкараулил ее в переулке и... нанес удары колюще-режущим предметом. Дрожь в голосе девушки нарастала. «Все верно, но это лишь официальная версия событий, то, что фигурировало в СМИ. Только ведь вы нашли ее первой. Видели тело до вскрытия всех этих бумажек и заключений, так?» Поинтересовался Готье, избавившись от очков. «Не понимаю, зачем это обсуждать? Мне больно от одних воспоминаний. Коль так, вы можете покинуть это помещение прямо сейчас. Я не держу. Но если вы хотите отомстить за смерть родного человека, Я также не стану препятствовать. Мы оба знаем, что полиции плевать. Они поставили крест на этом деле и никого не ищут. Убийца на свободе. живет себе спокойно и, вероятно, множит злодеяния. В комнате повисла гнетущая тишина, но продлилась она недолго. Постоянно об этом думаю. Ненавижу. Я ненавижу ублюдка, который убил маму. Если бы я знала, как его найти, порвала бы эту тварь голыми руками. Эмили больше не сдерживала слез. Она лежала там, на земле, такая бледная, с синими губами, а ее лицо, господи, оно снится мне каждую ночь. Какого хрена, налейте мне выпить! Хрипло выдала девушка, закрыв лицо ладонями и разревевшись. Готье поспешил исполнить желание гостя. Наполнив новый бокал, он приблизился к Эмили и опустил руку на ее сотрясающееся плечо. Ну-ну, девочка. Полно. Час общения близок. Я и мои люди знаем, как выйти на убийцу, но ты должна понимать кое-что. Габен залпом осушила фужер. Закашлявшись, она утерла нос, наспех смахнула слезы и приготовилась слушать. Тот, кто лишил жизни твою маму, не человек. Я расскажу обо всем по порядку, только не перебивай, договорились? Готье дождался одобрительного кивка, продолжил. Дело в том, что люди и звери — не единственные существа, населяющие планету. Есть и другие. Те, кто воплощают собой худшие качества обоих видов. Чудовища, которые прячутся по ту сторону кулис. Создания, проклятые Господом. Монстры, с которыми мы существуем Бог о бок, сами того не зная. Да-да, девочка моя, этот мир полон отвратительных гадов. Все они очень разные, но... Цель их существования одна — возвыситься над родом человеческим и повергнуть мир в хаос. Чтобы не дать преисподней разверзнуться, существуем мы. «Вы?» — Эмили испуганно поджала губы. «Орден креста и пули. Старейшее братство, истребляющее нечисть. Наша задача — избавлять города от скверны и спасать людей из лап богомерзких тварей». Мне казалось, что все это — городские легенды. Нет, дитя. Это чистая правда. Хотя версию с городскими легендами придумали мы. Обыватели не должны знать о нашем существовании ради их же собственной безопасности. Но ведь я тоже обыватель. Пожалуй плечами девушка. Заблуждаешься. Ты дочь халимы, моей ближайшей соратницы и одной из выдающихся сестер ордена. Это уже немало. К тому же мы давно ведем за тобой наблюдение. Блестящий ум. Отличная физическая подготовка. Другими словами, достойная замена матери. Вопрос только в том, хочешь ли ты того же, чего хотела она? Гатье сел напротив, скрестив на груди руки. «А чего она желала?» Шмыгнула носом Габен и напряглась в ожидании ответа. «Халима видела тебя частью нашего сообщества». «Тогда почему она скрывала правду о себе?» «Все так запутано. Откуда мне знать, что вам можно верить?» Она ждала подходящего момента, чтобы открыться. «Существование Ордена тайно за семью печатями. Об этом никто не должен знать, иначе под угрозой окажется без преувеличения весь мир», тихо произнес Паскаль и правой рукой нырнул во внутренний карман пиджака. «А что насчет доверия? Я не стану произносить громких слов. За человека должны говорить его поступки. Впрочем, твоя мама доверяла мне, а я...» доверял ей. Мужчина протянул старую фотокарточку, на которой Халима и Готье были запечатлены вместе в компании неизвестных в этом самом кабинете. Девчонка жадно схватила снимок и едва сдержалась, чтобы вновь не заплакать. Неизвестное изображение матери казалось настоящим сокровищем. Его хотелось расцеловать и забрать себе. Но Эмилия осеклась. Вдоволь любовавшись, она вернула фото владельцу невиданная доселе уверенность зажглась в ее душе спокойным ровным пламенем таким же стало дыхание а теперь я хочу спросить ты готова вступить в наши ряды сосредоточенно произнес мужчина да без раздумий ответила эмили ты хочешь отомстить за смерть матери хочешь узнать имя той твари что отправила ее в могилу да да да выкрикивала девушка, до более сжимая кулаки. «Отлично. Я не сомневался в твоем решении. Дочь мы не могла поступить иначе». Готье протянул крупную ладонь, рукопожатием скрепив устный договор. Сердце Эмили трепетало от радости. Теперь она четко видела будущее и свое место в нем.